Глава пятая. О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны. Домашняя жизнь Миреля также полно отражала его взгляды, как и его жизнь вне дома. Добровольная бедность, в которой жил епископ Динский, представила бы привлекательное и в то же время поучительное зрелище для каждого, кто имел бы возможность наблюдать ее вблизи. Как все старики и как большинство мыслителей, он спал мало. Зато этот кроткий сон был глубок. Утром епископ в течение часа предавался размышлениям. Потом служил обедню в соборе или у себя дома. После обедни съедал за завтраком ржаного хлеба и запивал его молоком от своих коров, потом работал. Епископ ⁇ очень занятой человек. Он должен ежедневно принимать секретаря епархии, обычно это каноник, и почти каждый день старших викариев. Ему приходится наблюдать за деятельностью конгрегации, раздавать привилегии просматривать целые тома духовной литературы, молитвенники, катехизисы, часословы и так далее, и так далее, писать пасторские послания, утверждать проповеди, мирить между собой приходских священников и мэров, вести корреспонденцию с духовными особами, вести корреспонденцию с гражданскими властями. С одной стороны государство, с другой папский престол, Словом, у него тысяча дел. Время, которое оставалось у него от этой тысячи дел, церковных служб и отправления треп, он в первую очередь отдавал неимущим, больным и скорбящим. Время, которое оставалось от скорбящих, больных и неимущих, он отдавал работе, вскапывал свой сад или же читал и писал. Для той и для другой работы – У него было одно название — садовничать. «Ум — это сад», — говорил он. В полдень, если погода была хорошая, он выходил из дома и пешком гулял по городу или его окрестностям, часто заходил в бедные лачуги. Он бродил один, погруженный в свои мысли, с опущенными глазами, опираясь на длинную палку, в фиолетовой мантии, подбитой ватой и очень теплой, в грубых башмаках и фиолетовых чулках, в плоской треугольной шляпе, украшенной на всех трех углах толстыми золотыми кистями. Всюду, где бы он ни появлялся, наступал праздник. Казалось, он приносил с собой свет и тепло. Дети и старики выходили на порог навстречу епископу, словно навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Каждому, кто нуждался в чем-либо, указывали на его дом. Время от времени он останавливался, беседовал с мальчиками и девочками и улыбался матерям. Пока у него были деньги, он посещал бедных. Когда деньги иссякали, он посещал богатых. Так как он подолгу носил свои сутаны и не хотел, чтобы люди заметили их ветхость, он никогда не выходил в город без теплой фиолетовой мантии. Летом это несколько тяготило его. По возвращении с прогулки он обедал. Обед был похож на завтрак. Вечером в половине девятого Он ужинал вместе с сестрой, а Маглуар прислуживала им за столом. Это были в высшей степени скромные трапезы. Однако если у епископа оставался к кто-нибудь из приходских священников, Маглуар, пользуясь этим, подавала его преосвященству превосходную озерную рыбу или какую-нибудь вкусную горную дичь. Любой священник служил предлогом для хорошего ужина, и епископ не препятствовал этому. Обычно же его вечерняя еда состояла из вареных овощей и постного супа. Поэтому в городе говорили, когда наш епископ не угощает священника, сам он ест, как монах. После ужина он с полчаса беседовал с Батистиной и Маглуар, потом уходил к себе и снова принимался писать, то на листках бумаги, то на полях какого-нибудь фолианта. Он был человек образованный, даже в известной степени ученый. После него оставалось пять или шесть рукописей довольно любопытных, и среди них рассуждения на стих из книги бытия. Вначале Дух Божий носился над водами. Он сопоставляет этот стих с тремя текстами. С арабским стихом, который гласит «Дули ветры Господни», со словами Иосифа Флавия "Горный ветер устремился на землю» и, наконец, с халдейским толкованием "Он Келоса. «Ветер, исходивший от Бога, дул над лоном вод». В другом рассуждении он разбирает богословские труды епископа Птолемаицкого Гюго, двоюродного прадеда автора настоящей книги, и устанавливает, что небольшие произведения, опубликованные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкур, также принадлежат перу этого епископа. Иногда во время чтения, независимо от того, какая именно книга была у него в руках, Епископ вдруг впадал в глубокое раздумье, очнувшись от которого писал несколько строк тут же на страницах книги. Зачастую эти строки не имели никакого отношения к книге, в которую они были вписаны. Перед нами заметка, сделанная им на полях тома о заглавленного переписка лорда Жермена с генералами Клинтоном и Корнвалесом и с адмиралами американского военного флота. Продается в Версале у книгопродавца Пуэнсо, и в Париже у книгопродавца Писо, набережная Августинцев. Вот эта заметка. О ты, сущий! Экклезиаст именует тебя всемогущим. Книга Маккавеев творцом. Послание к Ефесянам свободой. Барух необъятностью, Псалтирь мудростью и истиной, Иоанн светом, Книга царств Господом, Исход называет тебя провидением, Левит святостью, Ездра справедливостью, Вселенная Богом, Человек Отцом, но Соломон дал тебе имя Милосердие, и это самое прекрасное из всех твоих имен. Около девяти часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался в нижнем этаже один. Здесь необходимо дать точное представление о жилище епископа Динского.